Седьмое. Верховен прошел через комнату, на ходу, не останавливаясь, хлопнул по плечу Луи. «Идем со мной». Луи глянул направо и налево, не понимая, что происходит, торопливо поднялся и двинулся за Камилем к лестнице. Они не обменялись ни словом, пока не зашли на другой стороне улицы в небольшую забегаловку, где иногда, прежде чем отправиться по домам, выпивали по кружечке. Камиль выбрал столик на застекленной террасе, устроился на кожаной банкетке, оставив Луи стул спиной к улице. Молча подождали, пока гарсон примет заказ. «Кофе!» — попросил Камиль. Луи просто сделал знак то же самое, потом, ожидая, пока гарсон принесет заказанное, оглядел стол и верховина из-под тишка. «Мальваль тебе много должен, Луи!» И прежде чем Луи успел сделать хотя бы попытку что-то отрицать, Камиль с такой силой ударил кулаком по столу, что задрожали чашки с кофе, а посетители за соседними столиками обернулись. Он не добавил ни слова. «Ну, немало», — выдавил наконец Луи. «Нет, ничего непомерного. Сколько? Я не знаю точно». Камиль снова занес над столом яростный кулак. Около пяти тысяч. Камиль, который так и не научился хорошо считать в евро, быстро произвел в уме математическую операцию. В чем дело? Игра. Он много потерял в последнее время и задолжал немало денег. И давно ты строишь из себя банкира, Луи? Честное слово, нет. Он меня уже одалживал по мелочам, но всегда довольно быстро возвращал. Но да, в последнее время это участилось. Когда вы зашли ко мне домой в то воскресенье, я выписал ему чек на полторы тысячи евро и предупредил, что это в последний раз. Камиль не глядел на него. Одну руку он держал в кармане, другой нервно теребил мобильник. — Все это частное дело, — спокойно продолжил Луи. «Никакого отношения к...» — фразу он не закончил, разглядел протянутый Камилем листок и положил его, разгладив перед собой на стол. У Камиля в глазах стояли слезы. «Вы хотите, чтобы я подал в отставку?» — помолчав, спросил Луи. «Не бросай меня сейчас, Луи, только не ты».